Часть третья. Мозаика из костей. Глава 62 В самолете авиакомпании «Риан-Р», выполняющем рейс до Франкфурта, царило веселое оживление. Когда он коснулся взлетно-посадочной полосы, пассажиры взорвались громкими рукоплесканиями. Томас подумала о странности такой реакции. Было ли так до событий 11 сентября? В Америке точно нет, но здесь возможно. Оглянувшись вокруг, Найт подумал, что эти аплодисменты были не выражением облегчения, а благодарностью пилоту со стороны этих людей, объединенных вместе на короткое время, для которых полет в каком-то смысле явился маленьким приключением. Во Франкурте Томаса никто не остановил. Если после его исчезновения была поднята тревога, распространялась она медленно, и когда самолет компании Japan Airlines убрал шасси и взял курс на Токио, Найт, наконец, начал успокаиваться. Пассажиров было мало, он же предвкушал возможность вытянуться поудобнее немного поспать. Все, в конце концов, осталось позади. Несколько часов может быть, не думать о том, что произошло, и о том, что Томас обнаружит, приземлившись в Японии. Однако это блаженное забытье, продолжавшееся не больше пяти минут, было разбито вдребезги голосом, прозвучавшим рядом, тихим, иронично небрежным, который Томас сразу же узнал «Патюшки! Вот он наш отважный путешественник, археолог-атеист!» Найт, рассеянно смотревший в иллюминатор, обернулся не в силах поверить своим глазам. Это был Джим в шерстяном свитере оливкового цвета и джинсах, без воротничка и распятия на шее, но хитрая улыбка казалась на месте. — Черт побери! Что ты здесь делаешь? — изумленно спросил Томас. — Следи за своим языком, сын мой! — с показным ужасом произнес священник опуская в соседнее кресло. — Я серьезно? — сказал Тому, — своими, всего святого. — Я никогда не был в Японии, — ответил священник, доставая из кармашка в спинке переднего кресла журнал и принимаясь рассеянно его листать, словно речь шла о чем-то совершенно естественном. — Я уже много лет откладывал понемногу из своего скудного жалования в ожидании, когда подвернется что-нибудь захватывающее дорогой. Для большинства священнослужителей твой брат не в счет. Бурные приключения в заморских странах не являются частью повседневной рутины. и Я сказал себе, Джим, если хочешь впечатлений или хотя бы просто отдохнуть от визитов к больным прихожанам в Чикаго, ты должен устроить все сам, взять бы козырога и достаточно. Остановил его Томас. Ты сам прислал мне свой распорядок, сказал Джим. Я это воспринял как приглашение. Это не было приглашением. И сам уже вижу, усмехнулся священник. Но, как я уже говорил, я никогда не был в Японии, и мне показалось, что общество тебе не помешает. Может быть, понадобится и какая-то помощь? Он не смотрел на Томаса, по-прежнему устремив взгляд на глянцевые страницы с красочными фотографиями пляжей Таити. А почему ты не полетел прямиком из аэропорта Охейр?» — спросил Томас. «Зачем добираться через Франкфурт?» «Так дешевле», — просто ответил Джим. Пересчитав пыльные шекели, хранившиеся в банке под кровать, я обнаружил, что личный лайнер с шампанским на протяжении всего перелета для моей особы дороговат. «Если лететь на перекладных из одного аэропорта в другой, это экономит кучу денег». К тому же у нас будет возможность познакомиться поближе. Имея на руках твой распорядок, а также благодаря добрым людям из Japan Airlines, я мог заказать билет на соседнее место, так что мы всю дорогу будем сидеть рядом. По-моему, я изложил все яснее и ясного. Ты не согласен? — Пожалуй, — улыбнулся Томас, стараясь прогнать с лица тревогу. — Блестяще! — заключил Джим. — Выпьем что-нибудь? В обычных условиях для этого еще рановато, но я, сказать по правде, уже не отдаю себе отчета, который сейчас-час. Сейчас. Больше того, даже не знаю, какой сегодня день. Смешно, правда. Как будто я пропустил уже несколько стаканчиков. Томас снова улыбнулся и, стараясь не проникнуться к священнику чрезмерной симпатии, продолжал. Ни в коем случае нельзя было терять бдительность. Я научил его Визуви. Но что плохого в том, чтобы немного выпить? Подозвав стюардессу, Томас заказал две крошечные потолочки виски. Им подали Джек Дэйниелс. — Ну, ты введешь меня в курс дела? — спросил Джим. Поколебавшись лишь мгновение, Томас начал рассказ о том, что произошло в Италии. Все это время он оставался осторожным и бдительным, внимательно наблюдая за реакцией священника при этом мысленно просеивая весь всплывающий в памяти материал, который умолчать о самых откровенных моментах. Однако, в конце концов, Найт выложил Джиму все, потому что тот или действительно ничего не знал, и горел желанием помочь, или уже владел всей информацией. В любом случае, как с огорчением обнаружил Томас, Он раскрыл мало такого, что могло бы серьезно обеспокоить его врагов. Священник-ирландец оказался хорошим слушателем. Он задавал подобающие вопросы, в нужных местах откликался негодованием, а в самом конце погрузился в задумчивое молчание. — Не знаю, была ли вызвана смерть Эда тем, что он занялся изучением этого нового символа, — сказал Томас хотя я не могу себе представить, как ради такого пустяка можно пойти на убийство. Но есть эти громилы, которые стремятся любой ценой помешать мне задавать вопросы. Оружие, которое подкинули в мой дом в Чикаго, убийство Сату и отца Пьетро. это умер не случайно. Кто-то тратит много времени и денег, стараясь не позволить мне найти причину его смерти». «Ты надеешься найти ответ в Японии?» — спросил Джим. «Именно туда отправился этот из Италии», — пожав плечами, — сказал Томас. «Вся эта история с Геркуланомским крестом и странным саркофагом позволяет предположить, что в восьмом веке нашей эры итальянские миссионеры посещали Японию. Но тром мне подсказывает, что все это связано между собой». «Но как именно?» Изображая полную растерянность, Томас раскрыл руки, словно выпуская на свободу птичку. Ты собираешься встретиться с своей женой, бывшей, верно? Согласился Джим. Возможно. Томас снова пожал плечами. Пока что не знаю, как раз над этим думаю. Ведь может, вам представится отличная возможность. Сам понимаешь, помилиться? Зарыть топор войны. А, усмехнулся Томас. Католический священник выступает советником в вопросах брака. Меня это всегда очень веселило. В конце концов, кому из несвященнослужителю, давшему обет безбрачья и отказавшему женщинам вместе в своей жизни, советует супружеским парам, как сохранить семью. Классика. — А кто говорит, что у церкви нет чувства юмора? — усмехнулся Джим. — Есть что-нибудь новое относительно оружие, найденное у меня в доме прессе ничего, кроме редких разуждений о том, что следствие зашло в тупик, — ответил священник. Я снова разговаривал с тем сотрудником из МВБ Капланом, и он сказал, что экспертиза проходит крайне медленно. — Не понимаю, почему до сих пор никто не пытался связаться со мной, — задумчиво произнес Томас. — Ну, как сказать, — сказал Джим. — Что ты имеешь в виду? Похоже, те ребята, которые охотятся за тобой, имеют доступ к информации и к ресурсам. Тебе не приходило в голову мысль, что они могут работать на... — На правительство? — недоверчиво переспросил Томас. — Нет. — Почему? — Потому что они... — На это остановился, подбирая подходящие слова. — Значит, мы все в одном шаге от первобытной анархии, без законов, правосудия яблочного пирога. — Да? — спросил Джим. Что-то вроде этого. Добро пожаловать в мир, приятель. У тебя та же самая склонность критиковать все и вся, который отличался от, — заметил Томас. Я никак не могу воспринимать это в священники. Это потому что мы должны быть такими закостенелыми? Религия, опиум для народа и все такое? Наверное. Среди нас есть те, кто верит в социально активную церковь сказал Джим, значит, вот как ты связался с теми, кого выселяют за долги. Джим вздрогнул и спросил Кто тебе об этом сказал? А почему бы тебе не поведать все самому? Предложил Томас. Моргнув, Джим, произнес подчеркнутым ударением. Я никогда не был в Японии, мне хочется узнать, какой она окажется. И с этими словами он вернулся к своему журналу.